Глава двенадцатая. Дамир. Погружаясь в собственные мысли, не замечая, как доезжаю до дома, где все еще припаркован папин седан. Что-то подобное было ожидаемо. Знал, разговоры не избежать. Но все же хотелось его отложить. Выдохнув и дав себе ровно минуту, уверенно покидаю салон своего нового Порше. Едва перешагиваю порог гостиной, как тяжелый взгляд и энергетика отца распространяется вокруг. Пять лет назад Лера передала бумаги своему отцу, а тот в свою очередь дал им нужный ход. В итоге папа лишился депутатского кресла, счетов, даже был под следствием. Благо у него есть не маленькие связи, и в тюрьму сел кто-то подставной за очень крупную сумму. С того момента Валерия Колесниченко враг номер один и цель отца поквидаться с девушкой. В тот момент, когда узнал об этом, не смог оставаться в стороне и нанял человечка присмотреть за ней. Тогда и узнала дочери. Уверенности не было, что Диана от меня, но фотографии разом отмели все сомнения. Я сопротивлялся какое-то время, а потом пробил по каналам всю информацию о девочке. Ей было уже три, и я настолько сильно жаждал ее увидеть, что нанял детектива следить. Мужчина отчитывался мне каждый день. Каждый день присылал кусочки их жизни. Даже видео были, и я сам не ожидал, как стал ждать и с жадностью всматриваться в очередной присланный материал. В итоге у меня не осталось сомнений, что та ночь не прошла бесследно. Я просил наследника, и она родила ее, ее мою точную копию. Тут даже ДНК не нужно. «Сынок!» — подскакивает мама, оказываясь возле меня. «Мы так волновались. Что происходит?» Улыбка непроизвольно появляется на моем лице. Я уже знаю последующие вопросы, поэтому никогда не понимал подобные предисловия. К чему ходить вокруг да около? «Что такое?» «Спокойно начинаю» делаю уверенный шаг по направлению к отцу, выдерживая его взгляд. «Прекрати!» — цедит сквозь зубы, когда я останавливаюсь напротив него. «Признаться, никогда не шел против него. Всегда подражал и старался угодить, но только не сейчас. Единственное, чего хочу, чтобы они были со мной». «Чего прекратить, отец?» — спокойно спрашиваю, чем злю еще больше. «Ты знаешь что?» — рявкает, покрываясь красными пятнами от волнения. «Притащил снова в дом эту безмозглую выскочку, еще и с приплодом. Не притащил, а пригласил. И тот приплод, как ты выразился, мой. Тебя, как дурака, облапошили. тюфяк, повелся на мордаху. Таких, кажется, было много. Теперь всех будешь признавать и приглашать в дом». Громко втянув воздух вокруг себя, я отхожу в сторону. Мать стоит на прежнем месте, сцепив руки в замок перед собой. Ее лицо испуганное. Она всегда знала, что именно предпринять и сделать, чтобы скандал в нашем звездном семействе не разразился. Вот только сейчас она явно понимает, что я намерен отстоять свою точку зрения. Значит, конфликт неизбежен. Я понимаю, почему ты зол начиная спокойно разговор. «Но это не повод оскорблять мою жену и ребёнка». «Жену?» — начинает смеяться, словно сумасшедший. «Ты развёлся пять лет назад, а сейчас шавка утверждает, что девочка от тебя. С каких пор беременность наступает после развода?» «Случайные ночи тоже бывают. Тебе ли не знать, папа, сколько у тебя их было?» «Как ты смеешь, щенок!» Если бы он мог, то, безусловно, вцепился бы в глотку. Но понимать, что в этот раз не получится надавить на меня. Смею напомнить, что ты всего лишь гость в этом доме. Я здесь хозяин, и ты не имеешь никакого права так обращаться с моей семьей. «Это шлю!» Угрожающе бросая взгляд из-под лобья, сжимая руки в кулаки. Отец замечает это и тут же перестраивается. «Эта выскочка разрушила мой бизнес. Была любовницей твоего брата, а теперь спекулирует ребенком. Она не спекулирует. Это я ею манипулирую. И тебе придется привыкнуть к той мысли, что Лера снова станет моей женой и скоро подарит мне наследника. Ты уверен, сынок?» неожиданно спокойно произносит, и я понимаю, что старый лис начал свою игру. Уверен, отец. Этот дом завтра выставлю на продажу. Не хочу, чтобы у Дианы остались плохие воспоминания о первой встрече с дедушкой. Вижу, как отца передернула от одного только слова. Раньше тоже мечтала сынья, и только о нем. Даже разбрасывался фразами об оборции в случае с дочкой. А когда увидел свое отражение в маленьких чертах, когда впервые взял ее на руки, видел слезки и слышал звонкий голосок, то сердце дрогнуло. Она моя, моя родная, веселая, добрая, открытая, моя. И я хочу ее в свою жизнь. И ту белобрысую стерву, которая запомнилась своим отказом знакомиться в клубе. Потом еще унизительный ролик сняла. Сам не понял, в какой момент увлёкся и запустил в сердце. Дамир, пожалуйста, одумайся. Начинает умолять мать. Всё можно забыть. К чему конфликты? К тому, что я хочу видеть ребёнка. Диана будет расти в полноценной семье. Рядом будут родные, мать и отец. Лера останется со мной. Скоро распишемся. Я куплю дом. «Мы начнем новую жизнь. Вам решать, будем продолжать общение или нет?» «Пойдем, Аделя», — произносит поразительно спокойный отец. «Нам здесь больше делать нечего». «Мама бросает наполняющийся слезами взгляд. Если бы только эта соленая влага была настоящей, я бы остановился и нашел компромисс. Но все это фальшь, и я устал от подобной жизни». Хочу иную, семейную, свою. Терпеть дерзость своей дикой кошечки днем и чувствовать ее нежность ночью. Несмотря на поздний час, набираю риэлтору. Не стоит затягивать с вопросом.